Глава двадцать шестая Тем вечером на балу царила почти осязаемая атмосфера горячечной спешки, словно бомонд, как и кити со всей остротой ощутил, что время на исходе. Ни одна она чувствовала, как растет ценность каждой минуты и сокращаются возможности иссякающего светского сезона. Персоны танцевали быстрее, более торопливо заглатывали шампанское и смеялись громче. Казалось, весь зал был пронизан лихорадочной энергией. Кити блуждала по залам, обманывая саму себя, что ищет Пембертона, но в действительности ее взгляд останавливался только на женских фигурах. Когда она нашла мисс Блум, так как и при первой встрече стояла одна всеми покинутая. Кити резко выдохнула через нос, подобрала юбки и проворно приблизилась к девушке. «Мисс Блум!» Позвала она, возможно, слишком громко, потому что та заметно вздрогнула. «Боже, милостивые лондонские барышни настолько чувствительны, что это уже слишком!» «Мисс Телбот», — ответила мисс Блум, окидывая Китти холодным взглядом. «Пришли позлорадствовать?» Ну да, Китти сначала утешала мисс Блум в ее безнадежной любви, а вскоре после этого начала с завидной настойчивостью преследовать предмет ее воздыханий. Мисс Блум имела полное право обидеться. «Как вам нравится сезон?» — спросила Китти, не отповедь вниманием. «Я видела, как вы танцевали с мистером грэем он приятный джентльмен». «Да, весьма приятный», — ответила мисс Блум с несмелым сарказмом. «Однако, учитывая, что привязанность мистера Кроутона теперь надежно принадлежит вам, я лишилась повода сопротивляться намерениям родителей выдать меня за лорда Ардена». Китти так потрясло это известие, что она забыла о приличиях. «За лорда Ардена?» — ужаснулась она. «Но он отвратителен! И вдвое старше вас!» «Да, ваше мнение о лорде Ардене ни для кого не секрет!» — вспыхнула мисс Блум и, вздохнув, добавила тихим, безнадежным и ланхоличным голосом. «Но протестовать бесполезно. Мне больше не к кому обратиться». юная страдалица перевела взгляд на бальный зал, понятно кого она там ищет. Кити знала, что ее не должна волновать судьба этой юной леди барышни которой несказанно повезло с самого начала жизни, но которая вопреки всему проигрывала битву. а ведь эта битва такова, что шанс победить в ней дается отнюдь не каждой женщине. Кити вздохнула так не пойдет она обхватила локоть собеседницы и потянула ее за собой. «Что вы делаете?» — тревожно осведомилась мисс Блум. «Вам нехорошо», — твердо заявила Китти. «Неправда», — воспротивилась мисс Блум, пытаясь упереться ногами в пол, но так, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Правда», — поправила ее Китти. «Вам нехорошо, у вас кружится голова, вам необходимо на свежий воздух. Прошу вас, подыграйте». «Не понимаю, куда вы меня ведете?» — простонала мисс Блум. «Мистер Кроутон!» Властно позвала кити и молодой джентльмен взглянул на нее, оторвав взор от висящего на стене произведения искусства, которое изучал секунду назад. Вид у него был испуганный, как всегда, но, заметив рядом с кити мисс Блум, он распахнул глаза еще шире. «Мисс Телбот», — отозвался он неуверенно. Его взгляд снова метнулся в сторону мисс Блум, словно мистер Кроутон не мог поверить, что она стоит прямо перед ним. «Мистер Кроутон, вы должны нам помочь», — настойчиво заявила Китти. «Моя дорогая подруга, мисс Блум, близко к обмороку. Не могли бы вы проводить ее куда-нибудь, где воздух посвежее? А я пока найду ее матушку и принесу нюхательные соли. Скорее, можно ей опереться на вашу руку?» Мистер Кроутон бросился к ним. Китти было приятно обнаружить, что за фасадом застенчивого юноши скрывается рыцарский дух. «Конечно!» — воскликнул он с заботой, глядя на страдалицу. «Мисс Блум, вы хорошо себя чувствуете?» «Да, «Да», — прошептала та обморочным голоском. Китти с удовольствием отметила про себя, что полупрозрачная кожа хрупкой барышни вполне удачно соответствовала разыгрываемому спектаклю. «Я вас скоро найду», — пообещала она, а потом наклонилась к мисс Блум и произнесла, словно бы по секрету, но довольно громко. «Вам не следует беспокоиться, мисс Блум», «Знаю, вы не хотите выходить за лорда Ардена, но этого можно избежать, я уверена». Она сделала шаг назад, с удовлетворением отметив, что мистера Кроутона разгневали ее слова. Не следовало забывать, как обожают мужчины брать на себя роль героев, особенно когда дело касается привлекательных девушек. Мистер Кроутон бережно отвел юную леди на террасу и встал так, чтобы пару было видно из зала, по соображениям приличий, но скорее всего не слышно находившимся внутри. Идеальное расположение и требования благопристойности соблюдены, и тэт-атэт никто не нарушит. Кити, довольная своими трудами, заскользила к столу с закусками. Нести нюхательные соли она и не подумала, уверенная, что мистер Кроутон самостоятельно довершит остальное. И хотя в результате Кити лишилась лучшего из своих воздыхателей, она совсем об этом не пожалела. Возможно, она и беспощадна, как горностай, но теперь стала немного добрее, по крайней мере, надеялась на это. Кетти размышляла, не подкрепиться ли ей с властями, чтобы набраться сил, необходимых для встречи с Пембертоном, когда у ее уха раздался тихий голос. «А я-то полагал, что вы слишком заняты, обстряпывая собственную помолвку, чтобы заниматься чужими», — промурлыкал Редклифф. «Не понимаю, о чем вы». ответила кити напустив на себя простодушный вид, выбрала вкуснейшее пирожное и, отойдя от стола, расположилась под портретом короля Георга II. Редклиф последовал за ней, с любопытством глядя на нее сверху вниз. «Вы не должны были это делать», произнес он странным тоном, «поскольку мистер Кроутон...» «Я полагал, он один из ваших поклонников». кити кивнула и сказала, «Его сердце мне не принадлежало». «Мне показалось неправильным использовать себе во благо застенчивость юных влюбленных, особенно если я могла им помочь». «Вы меня изумляете, мисс Телбот», — честно заявил Редклифф. «Я считал вас слишком бессердечной для проявлений чуткости». Эти слова были в той же степени оскорблением, в кое и комплиментом, но Китти не обиделась. Сегодня они совпали с ее собственными раздумьями, и она вдруг поняла — Рэдклифф догадался, чего ей стоил этот выбор, сколько усилий ей потребовалось, чтобы поступить согласно истинным велениям души. Внезапно она ощутила, что он видит ее насквозь, и это чувство, на удивление, было не столь уж неприятным. «Я тоже так считала», — промолвила она просто. Внезапно их перебили. Высокая молодая женщина с замысловатой башней и скос задела мисс Стелботт, проходя мимо. Китти полагала, что дама пойдет дальше, но, увы, та узнала Рэдклифа и по ее лицу отчетливо пробежала воспоминания о его богатстве и титуле, убудившие ее присесть в нетвердом реверансе. Она была красива, но, выпрямляясь, едва заметно пошатнулась, видимо, выпила лишнего. Китти краем глаза посмотрела на Рэдклифа. Именно для таких женщин он предназначен. Определенно, она была богата и чрезвычайно модно одета, Такую экстравагантную прическу и платье могла себе позволить лишь высокородная особа. Но даже если Рэдклиффу лицезрение дамы и доставило удовольствие, он очень ловко это скрыл. «Милорд, как давно мы не виделись!» — воскликнула леди, протягивая унизанную драгоценностями руку и не удостаивая вниманием мисс Телбот. Рэдклифф склонился над ее пальцами, вежливо пробормотал приветствие, но глаза его оставались ледяными. Кити содрогнувшись, припомнила первое свое столкновение с ним и порадовалась, что уже довольно давно не удостаивалась подобного взгляда, несмотря на постоянные пикировки. Незнакомка попыталась завязать беседу, но тщетно. Граф упорно отказывался участвовать, отвечая на вопросы столь лаконично, что, будь его реплики хоть на слог короче, они звучали бы вопиюще оскорбительно. «С нашей последней встречи прошло лет сто», — щебетала тем временем леди. «Я слышала, вы восхитительно проявили себя на континенте. Вы обязаны рассказать мне о Ватерлоу». Редклифф, судя по его виду, обязанным себя не чувствовал, а потому не ответил и лишь скривил губы в змеиной улыбке. Но леди не унималась, захлебываясь от желания польстить. «Моя сестра присутствовала там, на балу у герцогини Ричмонд». Она говорила, что, когда все выехали, чтобы отправиться на битву, зрелище было великолепное. «Зрелище нашего возвращения определенно было не столь великолепным», — холодно возразил он, учитывая, сколько людей погибло в тот день. Последнее высказывание, наконец, убедило даму, что беседовать с ней не желают. Она ретировалась, напоследок, торопливо присев в реверансе, и выстрелив в Китти неприязненным взглядом, словно та была виновата в удручающей душевной глухоте незнакомки. Вдвоем они молча посмотрели ей вслед, и поскольку взгляд Редклиффа не оттаял, Китти снова развернулась к портрету, под которым они стояли. «Странно, наверное», — промолвила она тихо, — вернуться сюда, побывав там. Они не обменялись взглядами, их глаза были прикованы к картине. Произнося реплику, кити не повернула головы. Казалось, любое движение способно нарушить хрупкое равновесие на мгновение, установившееся между ними. Они словно попали под действие чар, позволивших им ненадолго застыть в неподвижности, говорить откровенно, а не шипеть друг на друга, как бродячие кошки. «Очень странно», — согласился он тоже тихо. «Мне потребовалось какое-то время, чтобы восстановить душевный покой после...» после всего случившегося. «У вас бывают ночные кошмары?» спросила кити Редклифф бросил на нее острый, изучающий взгляд, словно проверяя, не насмехается ли она. «Да», — ответил он не сразу. «Откуда вы знаете?» «Мистер Свифт, наш знакомый из бидингтона служил во флоте. Он вернулся сломленным человеком». Редклифф кивнул, и они снова умолкли, Но в наступившей тишине уже не было напряжения, и кити смогла ее прервать, не испытывая неловкости. «Изменился ли Лондон за время вашего отсутствия?» «И да, и нет», — ответил он задумчиво. «Во многих отношениях те события не затронули Лондон, будто ничего и не случилось». «И бывают моменты, когда я сам начинаю в это верить». Он произнес эти слова без настороженности, лишь честность звучала в его голосе. За последние несколько минут они словно пересекли разделяющую их границу, и это позволило им раскрыться, обнажить свою уязвимость, в то время как бал и его незначащие гости отошли куда-то далеко за окраины зрения. «Это утешает?» — спросила Китти, и за вопросом последовала столь длинная пауза, что, казалось, ответа не будет. «Очень долгое время это вызывало у меня отвращение». произнес он наконец, поэтому я удалился от света. Когда-то я любил его легкомыслие, любил карты, выпивку, флирт, но потом я обнаружил, что мне притят и эти глупости, и нелепые правила, по которым мы должны жить, будто они имеют какое-то значение после после всего случившегося там, после того, как мы потеряли столько людей». Он показал на капитана Хинсли, кружившегося в танце. «Хинсли — храбрейший человек из всех, кого я знаю. Я участвовал лишь в ста днях, а он провел на континенте годы, но именно он помог мне сохранить душевное здоровье, когда мы вернулись в Англию. Однако в бальном зале, похоже, все это не имеет значения. Здесь жизнь моего друга определяется не его достоинствами, а наличием или отсутствием у него богатства». «Несправедливо», — согласилась кити «Как просто было бы сейчас указать собеседнику на его лицемерие? Посочувствовал безденежью Хинсли, тогда как по отношению к ней такого сочувствия не проявил». Но кити предпочла этого не делать. Она вдруг поняла, что ее уже не заботит, кто наберет больше очков, она или Рэдклифф. «Вы сказали про отвращение. Это чувство осталось?» — спросила она. «В меньшей степени, чем мне думалось», — признался он. «Раньше я не понимал, насколько скучаю по семье, насколько серьезно ей пренебрегаю, держась вдалеке. И могу сознаться, я с интересом наблюдал, как вы громите высший свет. Увлекательное зрелище. Волк в овечьей шкуре». Они повернулись друг к другу, их глаза больше не изучали портрет. Увидев, как приподнимаются уголки губ собеседника, Китти почувствовала, что ее губы отвечают тем же. Вновь, как в первую их встречу, ее поразило, как преображается его лицо, когда он улыбается. «Так вот, почему вы согласились мне помочь?» «Поддела она. Ради увлекательного зрелища?» «Сомневаюсь, что в данном случае уместно слово «согласился». Мгновенно парировал он, искренне широко улыбаясь. «Меня принудили, меня шантажировали. У меня не было иного выбора». Она тихо рассмеялась. Память моментально переписала эту часть их общей истории, превратив ее в череду забавных событий, в которых не было ничего скандального или тягостного, как если бы между ними и не возникало никакого разлада даже на секунду. «Был у вас выбор», — возразила она, легонько стукнув его по руке сложенным веером. «В этом я не уверен». Слова, которые он собирался произнести беспечным тоном, Китти была в этом убеждена, Прозвучали серьезно. И, судя по удивлению во взоре Редклиффа, он тоже подобного не ожидал. Долгое задумчивое мгновение, они вглядывались друг в друга. Серые глаза столкнулись с кариями, карии ответили тем же. А потом Редклифф прочистил горло, чем разрушил напряжение. Китти торопливо отпила из стакана с лимонадом. «Вы будете рады услышать, что мистер Пембертон действительно так состоятелен, как о нем говорят». сообщил он после недолгой паузы. Правда? откликнулась она старательно изображая восторг. Могу я поинтересоваться источниками ваших сведений? Управляющий его финансами, его лакей, его портной, он всегда в срок оплачивает счета, слуги не сообщают о задержках жалования, а управляющий финансами после второй-третьей кружки пива похваляется весьма удачными вложениями. Ваш Пембертон чист как стёклышко со своими бы семью тысячами в год все это выяснил мой грум лоурен сон опытный шпион хорошие новости медленно произнесла кити и это было правдой впрочем обрадовавшие ее совсем не так как она ожидала теперь вам стало понятнее в каком направлении двигаться спросил он почти последнее препятствие сомнения Пембертона насчет добротности моего происхождения но надеюсь вскоре останется лишь один вопрос «Где и каким образом он сделает предложение?» «Только это?» — осведомился Рэдклифф. «Неужели вы позволите Пембертону самостоятельно решить, что именно он вам скажет?» «Разумеется, позволю». Сердито нахмурилась Китти и пренебрежительно дернула плечом, но Рэдклифф стал невосприимчив к ее знаком. «Любопытно, какое предложение руки и сердца пришлось бы вам по душе, имея вы возможность выбирать?» — заинтересовался он. «Дорожайшая мисс Телбот», — протянул он, довольно похоже, воспроизводя самодовольное жужжание Пембертона. «Находясь в здравом умехоте, беся вас своей персоной, клянусь, что я до неприличия богат и оплачу все долги вашего семейства. Только представьте, мисс Телбот, какая романтика, какая страсть! Если вы закончили веселиться, — отрезала она, — не в силах сдержать прорывающийся смех, — то мне пора». «У меня еще очень много дел». Он протянул затянутую в перчатку руку и галантно предложил. «В таком случае могу я проводить вас к вашей тетушке?» Китти приняла его руку, и ее щеки едва заметно порозовели.